Издательство «Эксмо», «Оса Ларсон «Грехи наших отцов», читает Андрей Кузнецов. Вторник, 26 апреля. С тех пор, как Раганхильд Пеккари решила умереть, жить ей стало намного легче. У нее был план. Часа два пути на лыжах, если выдержит ночной наст. По прибытии на место, где над рекой каждый год образуется что-то вроде припорошенного снегом ледяного мостика, Раганхильд разведет огонь и выпьет последнюю чашку кофе. Растопит снег и выльет воду в рюкзак, чтобы он стал тяжелым, и в нем не осталось места для воздуха. Оттолкнется и на лыжах выкатит налет, который проломится, если все получится, как она задумала. Иначе придется оттолкнуться еще раз». Все должно пройти быстро. Ни единого шанса изменить что-либо с рюкзаком на спине и лыжами на ногах. А потом все, наконец, закончится. Раганхильд хорошо подготовилась к встрече со смертью и действительно встретила ее именно в тот день. Правда, не совсем так, как рассчитывала. Так или иначе, ей заметно полегчало, как только решение было принято. Душа Раганхильд распрямилась, словно березки в лесу. Тяжелый снег склонил к земле их серые ветви, выгнув арочными дугами. А теперь они расправились и из серых стали фиолетовыми. Цвет искупления. Раганхильд вышла на пенсию в прошлом году в июне. Главврач произнес речь по этому случаю, но, как видно, плохо подготовился. Перепутал даже год начала работы Раганхильд в клинике что можно было просто уточнить. Тот еще Ныра. Из тех, кого смущало, что Рагенхильд уж очень задержалась на своем месте. Элизабет, его правая рука, презентовала Рагенхильд открывашку в виде серебристого дельфина. Элизабет больше 20 лет на административной должности и плохо представляет себе, чем занимаются они, простые сестры. Поэтому вечно осложняет им жизнь неудобными графиками и лишней работой. И, конечно, всегда выступает на стороне руководства. В довершении всего этот дельфин. Рагенхильд выдавила из себя «спасибо», после чего страшно захотелось вымыть руки с мылом. Во время прощального банкета ее чудом не стошнило на стол с дешевыми бумажными салфетками и покупным тортом. Врачи приходили и уходили. Рагенхильд обменялась взглядами с несколькими медсестрами. Странно все-таки, что коллеги, которых труднее всего поднять со стула, когда пациенту плохо, в мгновение око слетаются на сладкое. Кто-то из реанимации спросил, что празднуем с набитым ртом. Вечеринка завершилась ритуальными объятиями. Рагенхельд постояла перед шкафчиком, который считала своим почти 30 лет. Заперла его в последний раз и вышла из больницы с чувством нереальности происходящего и дурацким дельфином в сумке. В остальном было лето как лето, что-то вроде затянувшегося отпуска. Осенью Рагенхельд решила разнообразить досуг и записалась на курсы вязания вместе с некоторыми другими бывшими коллегами на пенсии. Не забывала и о спорте, регулярно посещала тренажерный зал и гуляла в лесу. Ну и читала, конечно, в среднем по книге в день. Зима миновала почти наполовину. Рагенхильд знала, что в клинике не хватает рук, но ей никто не звонил. Элизабет не желала ее возвращения. Рождество Рагенхильд отмечала одна. Странные чувства. До того она всегда предпочитала работать по большим праздникам. А в начале марта, когда возвращалась из магазина с полными сумками, вдруг вспомнила детство. Тогда Рагенхильд было не больше шести лет, и она пошла на реку с дядей, братом отца. Дядя выпилил во льду прорубь и теперь хотел опустить в нее лодочный мотор. Там же тетя полоскала простыни, но иногда прорубь использовали, чтобы избавиться от ненужного хлама. В те времена не считалось зазорным выносить на лед, вышедшие из употребления холодильники и прочую рухлядь. Все это опускалось на дно по мере того, как лед таял. На этот же раз была готовая прорубь в которую было достаточно просто все побросать, пока она не смерзлась. Рагенхильд стояла у самого края. Дядя даже не предостерег ее, чтобы держалась подальше. На ее глазах тяжелый мотор плюхнулся в воду, а потом медленно, словно зависая, стал погружаться, пока не коснулся дна с приглушенным стуком. Рагенхильд до сих пор помнила это чувство, когда пытаешься заглянуть в глубину. Головокружение от близости смерти и медленный гипнотический танец мотора в пронизанной солнечными лучами воде. Как будто Рагенхильд затягивала следом, и она медленно кружила по нисходящей спирали. А потом со дна поднялось облако ила. Рагенхильд вспомнила это, возвращаясь из магазина с недельным запасом продуктов, когда вдруг поняла, что ее мотор уже на дне. Девять месяцев миновало со дня выхода на пенсию, когда она сказала себе «Ну все, хватит». И это принесло невероятное облегчение. Раганхельд решила пережить эту зиму, а потом еще сезон вздохов, ту пору, когда снег еще лежит толстым одеялом, но уже не держит человеческий вес, и то и дело схлопывается с похожим на вздох звуком. В марте и апреле ходила на лыжах в лес, Каждый день, мела ли метель или светило солнце, не имело никакого значения. В солнечные дни разводила огонь, садилась на подстилку из кожи, снятой с оленьего черепа, и пила кофе с бутербродами. Книг она больше не читала. Заглядывая внутрь себя, удивлялась царившему там спокойствию. Тому, как сила принятого однажды решения раз и навсегда погасила ноющую душевную боль. В конце апреля приступила к уборке дома. Все надлежало оставить в порядке, но не идеальном и окончательном. Порядок не должен свидетельствовать о самоубийстве. Все, что угодно, только не вздохи соседей, сочувственно качающих головами. Боже, как же все-таки она была одинока. Все должно выглядеть как несчастный случай. В холодильнике останутся свежие продукты. Раганхильд отнесла в химчистку зимнюю куртку. Кто сдает вещи в чистку, когда собирается покончить с собой? Розовую квитанцию положила на видное место, рядом с кофейником. За окном таяли сосульки на желобе, с каждым днем становилась все оживленнее монотонная копель. Снег падал с крыш и таял даже вдали от асфальтированных дорог, которые давно лежали сухими. Дни летели, отделяясь один от другого, лишь несколькими часами сумерек. Но ночной Наст все еще держал человеческий вес, что было главным условием. Во время уборки она задумалась, как поступить с фотографиями дочери. Их нельзя было оставлять на прежнем месте между страницами любимых романов «Рагенхильд» в книжном шкафу. Слишком велик риск, что рано или поздно книги окажутся в кюпане по 5 крон за штуку. Кюпан? Магазин Красного Креста в Швеции, где продают вещи, бывшие в употреблении. И когда снимки Паулы выпадут из них, это может дать повод нежелательным пересудам. Зачем она хранила фотографии дочери в книгах? Странная все-таки была женщина. Ее станут жалеть. Вот уж спасибо. Но что делать? Вложить фотографии в рамки и выставить на столе? Сжечь? Рагенхельд пролистала стопку. Вот здесь Пауле два года, улыбка и мороженое по всему лицу, на голове корона, маленькая принцесса. А здесь Пауле уже пять, и она отправляется в свой первый поход. Они шли к озеру Трольшон, было тепло, и склоны гор пестрели цветами. На Пауле ничего, кроме трусов и панамки. Когда девочка уставала, Рагенхельд сажала ее себе на плечи. «Я была крепкой, как горная березка», — подумала она. «Рюкзак за плечами, ребенок на плечах, дорога в гору и хоть бы что». Раганхельд выбрала пляжную фотографию, где Паула обнимает бабушку. И школьные снимки, такие обычные, где та на тоскливо-голубоватом фоне, не улыбалась даже, а только растягивала рот, затаившимся в глубине глаз страхом. Она осторожно, легко дыша, перелистывала снимки. Оставалась спокойной, но чувствовала в душе опасного зверя, готового пробудиться. Зверь материнства — вот кого следовало остерегаться. В любой момент мог выползти из норы с выпученными глазами и вздыбившейся на затылке шерстью. Ослепленной обидой и злобой он желал одного — прояснить ситуацию. Попросить прощения указать на сообщников, объясниться, в общем позвонить. В конце концов, фотографии Паулы легли в ящик письменного стола. Окна давно пора мыть, но здесь особый случай. Раганхиль требовалось навести порядок только в личных вещах, не говоря о том, что идеальная чистота в доме выставила бы ее жертвой. В общем, окна лучше оставить как есть. В последний день она сделала все, как решила. Вечером собрала рюкзак с тяжелыми вещами, которые со стороны выглядели бы как самые естественные поклажи. Старая зимняя палатка, бутылка вина, спальный мешок, пуховик, оленья шкура, туристическая горелка Трангия. Последний раз полила цветы. Они уж точно ни в чем не виноваты. Достала с полки Библию. «Если тебе есть что мне сказать, то сейчас самое время», — обратилась Рагенхельд к Господу. Открыла наугад, попала на страницу в книге «Судей», где женщина по имени Иаиль убивает военачальника Сесару. Когда тот спал, Иаиль пробралась к нему с молотком и колом от шатра и забила кол ему в висок, буквально пригвоздив к земле. «Смешной ты все-таки», — строго заметила Рагенхильд Господу, «как склочный старичок на скамейке. Ничего толком сделать не можешь, зато на все имеешь собственное мнение». С этими словами она захлопнула бесполезную книгу. Около часа ночи, когда загрохотала на шахтах и по всему дому словно пробежала дрожь, Раганхильд прилегла на кровать вздремнуть. В половине третьего она в последний раз заперла дверь своей квартиры. Ничего особенного не почувствовала. Мысленно произнесла обычную фразу «Ничего не горит, ничего не течет» и повернула ключ в замке. Лыжи и поклажу отнесла в машину. Настоящее полуночное солнце взойдет недели через три, но уже теперь Киру надремало, погруженная в мягкий свет. Полуночное солнце, полярный день. Было тихо, кроме звуков с шахты, более отчетливых ночью, когда их не заглушает дневное уличное движение. Скрип вагонетки, доверху груженной рудой, ляск тормозов, монотонный гул шахтных вентиляторов. Под этим городом мина замедленного действия, подумала Рагенхильд. Пройдет не так много времени, прежде чем он провалится в преисподнюю. Никто не видел, как она выезжала из Кируны. Город выглядел заброшенным, обезлюдевшим, как будто жителей уже эвакуировали. Вскоре Рагенхильд вырулила на трассу Е-10. Думала о том, сколько пройдет времени, прежде чем они вызовут слесаря и войдут в ее квартиру. У нее больше не осталось коллег, которые могли бы обеспокоиться ее отсутствием, но были еженедельные занятия, тренажерный зал, йога, курсы вязания. Недели через две кто-нибудь должен ее хватиться. Она повернула на восток в сторону Виттанги. Дорога шла вдоль реки ее детства Турна-Эльвин. Раганхиль думала о предстоящем ледоходе, о распускающихся почках, птичьем щебете и полуночном солнце, но без тоски или желания пережить все это еще раз. Она так и не включила радио и не встретила ни одной машины, кроме нескольких грузовиков с шахты. Высохший асфальт лежал в трещинах и выбоинах после зимних морозов. Пеккари припарковалась у старого карьера, взяла лыжи под мышку и пошла вдоль дороги. Высматривая, где можно было бы перебраться через покрытый ледяной коркой вал, не хватало только сломать руку или ногу. Выбрав подходящее место, где насыпь была ниже и не такая бугристая, Раганхильд вышла в лес. Оглянулась, но машина и дорога были скрыты от глаз снежным валом и перестали существовать. В юрки уже проснулись. В этом году их как никогда много поэтому щебет стоит как в тропиках. И это только усиливает чувство, которое возникает у Рагенхильд каждый раз, когда она вступает под своды леса, как будто переходишь из одного мира в другой. И еще она всегда ощущала лес как мать или женское божество, что-то вроде самской матарахки, которой всегда рада видеть Рагенхильд. С детства убегала с неприветливого школьного двора в избушку матери. И только там, за закрытой дверью, чувствовала себя в полной безопасности. Теперь есть только она и лес. Стволы сосен отсвечивают медью. Старые высокие ели в серых нижних юбках. Цвет неба меняется от розового до голубого, с бледным утренним солнцем на юго-востоке и полной белой луной на северо-западе. Они светят друг против друга, сплетая лучи наподобие Саамской, оловянной проволоки. Рагенхильд становится на лыжи и, легко отталкиваясь палками, скользит по ночному насту. Он твердый и блестящий, и требуется немалая сноровка, чтобы удержаться на ногах, когда лыжи разъезжаются в разные стороны. Под деревьями, куда падает светок подтаивший снег, корка особенно твердая и похожа на толстое кусковое стекло. Если бы утром припекло как следует, наст мог бы не выдержать, что усложнило бы Рагенхильд задачу. Но он достаточно прочный и гладкий. Лыжи почти не оставляют следов. Рагенхильд слышит воронов. Издалека их карканье легко принять за собачий лай, но вскоре из-за деревьев появляется пара черных разведчиков. Птицы кружат над головой, Рагенхильд перекликаются. Ощущение времени исчезло, поэтому было удивительно вдруг услышать Звук падающей воды. Неужели она на месте? Раганхильд посмотрела на часы. Половина шестого. Раганхильд только что миновала заросли ив, на которых уже набухли мохнатые почки. Теперь она идет вниз по течению к выбранному месту. Он все еще здесь. Красивый мост из снега и льда над порогами. Но сначала кофе. На небольшом возвышении... Метрах в двадцати от реки красивая карликовая сосна, коренастая и узловатая. Вокруг ствола достаточно оттаившей земли, чтобы Раганхельд было где сесть и развести огонь. Она собирает сухостой, ровно столько, чтобы хватило на небольшой костерок, серой еловой веточки, кору, бородатый лишайник и можжевельник. Потом делает в Насте дыру и наполняет снегом кофейник. Подойти к реке не решается, Берега слишком обледенели. Свалиться в воду раньше времени – последнее, что ей нужно. Недостаток логики в собственных рассуждениях заставляет Рагенхильд улыбнуться и покачать головой. Что ж, пусть все пройдет так, как она задумала. Рагенхильд поджигает сухостой при помощи зажигалки. Она умеет развести огонь где угодно и при любой погоде, не доставая без необходимости спички, и всегда гордилась этим. Странно только, что в последние минуты жизни мысль задерживается на таких мелочах. В тот момент, когда кофе закипает, звонит ее телефон. И Рагенхильд умудряется не только не свалиться в сугроб от неожиданности, но и снять кофе с огня, одновременно выуживая мобильник из внутреннего кармана. Времени 6 часов и 3 минуты, и звонят со стационарного телефона. Кто теперь ими пользуется? И номер начинается с 0981, а это, помимо прочего, код поселка, в котором прошло ее детство. Рагенхельд недоверчиво смотрит на дисплей. Давно ей не звонили оттуда. Но сигналы идут и идут, и в конце концов она решается ответить. В трубке слышится мужской голос, и, похоже, молодой. «Рагенхельд Пеккари?» – спрашивает он. Но если это действительно вы, боюсь, у меня плохие новости». Мужчина представляется владельцем магазина в Юнасуанда. «Речь пойдет о вашем брате Хенри Пеккари», — говорит он. «Вот уже три недели, как он не появляется в нашем магазине». Рагенхильд понимает, что должна как-то отреагировать, но мысли цепляются друг за друга и спотыкаются, как накачанный диазепамом пациент. В результате с губ не срывается ни слова, Между тем, как владелец магазина продолжает. Собственно, совсем не обязательно что-то случилось. Просто Хенри появлялся у нас каждый четверг, если в выходные накануне мы получали товар из Сюстем Булагета, Сеть алкогольных супермаркетов в Швеции. «Эй, вы еще здесь?» — окликает он ее по-фински. «Да, да, я слушаю», — выдавливает из себя Рагенхильд. «Ну, в общем, все это показалось мне подозрительным». То есть и раньше, конечно, бывало, что хенрик к нам не приходил. К примеру, когда лед становился ненадежным. Тогда он неделями мог отсиживаться на своем острове, но непременно предупреждал об этом по телефону. Он ведь живет там один, и поэтому, когда не может до нас добраться, звонит. Мы в магазине, наверное, единственные, с кем он видится и разговаривает. Я пробовал до него дозвониться, и вчера, и сегодня утром. Но никто не отвечает. И вот я подумал... «Вот значит как!» – произносит, наконец, Рагенхильд Пеккари. Тем тоном, который заставляет собеседника почувствовать себя свидетелем Иеговы, возвещающим о наступлении Царства Божие с лестничной площадки с красочным буклетом в руке. Этот тон Рагенхильд использовала не только против скандальных родственников пациентов, но и, гораздо чаще, против глав врача и его подпевал. Она смотрит на кофейник. Кофе, конечно, остыл. Можно подогреть, но тогда это точно будет кошачья моча. «Вот так со мной всегда», — думает Рагенхильд. «Последняя в жизни чашка, и это будет что-то вроде кофе-гляссе». «В общем, я подумал», — продолжает владелец магазина, «что вы могли что-нибудь о нем слышать?» «Вот уже 31 год, как я не общаюсь с Хенри», — обрывает его Раганхильд Пеккари. И вы не можете этого не знать, как и другие в Юнисе. И все-таки вы брат и сестра, — возражает мужчина, — теперь уже виновато. Вот я и подумал, что связаться с вами будет не лишнее». Рагенхильд уже заметила, как часто он повторяет «я подумал», хотя вряд ли способен думать о вещах дальше собственного носа. «Извините, что побеспокоил», — продолжает голос в трубке. «Первым делом я, конечно, позвонил в полицию в Кируне». Но они сказали, что прислать на остров вертолет нет никакой возможности, пока снег, как картофельное пюре. Ну все, теперь точно пора заканчивать. Она представляет себе как владелец магазина, поворачивается к коллегам и говорит, что у этой пекари, как видно, не все в порядке с головой, если ее совсем не заботит происходящее вокруг. И в этот момент Раганхильд слышит собственный голос. «Еще один вопрос», — говорит она. «Скажите, а Хенри не покупал у вас собачий корм?» «Не имею ни малейшего понятия», — отвечает владелец магазина. «Я редко сижу на кассе. Сейчас спрошу у жены одну минуту». Теперь его голос звучит оживленнее. Мужчина воспрянул духом, как только почувствовал в ней заинтересованного собеседника. Рагенхильд тут же жалеет о своей несдержанности. «Хотя ничего не потеряно». Просто отключить мобильник, сделать вид, что связь прервалась. Но тут голос владельца магазина возвращается в трубку. «Да», — подтверждает он, — «Хенри регулярно покупал собачий корм». Она поднимает глаза к голубому небу, словно ища защиты. От памяти. И от собаки Виллы, чье имя означало «мех» на языке детства Рагенхильд. У нее были добрые маленькие глазки и белая звезда на груди. Она осталась на острове с Хенри. И было это, боже мой, Рагенхильд пришлось подсчитать 54 года тому назад. Тогда Хенри исполнилось 18, и он унаследовал дом на острове. А двенадцатилетняя летняя Рагенхильд переехала в город с мамой, папой и сводной сестрой Вирпи. Как она не плакала, как не умоляла отдать ей виллу, слезы ее ничего не значили. «Вилла не сможет жить в городской квартире», — сказал отец. Тогда он не понимал, что это относится не только к вилле. Никто из них не был создан для города, как показало время. Она не успела защититься. К горлу комком подступили слезы по собаке, которая давно мертва. А мужчина все говорил и говорил. «Рагенхельд прохрипела. Спасибо!» — редкое слово в ее устах. И завершила разговор. Опрокинула чашку на огонь. Кофейная гуща сделала погасший костер, похожим на муравейник. Потом сорвала немного мха, с земли под сосной, и почистила чашку и горелку. Упаковала рюкзак и встала на лыжи. «Снежный мост подождет. Ночной наст будет держать человеческий вес еще с неделю. Раганхильд вернется сюда, но не раньше» чем спасет собаку на острове. Она не может бросить ее на произвол судьбы. Хенри, чертов пьяница, как ты мог так поступить с Виллой? На обратном пути к машине Рагенхельд повстречалась с самкой глухаря. В сезон спаривания они совсем не боятся людей. Бедная птица бежала следом, наскакивая на лыжи. Возможно, ее возбуждали палки. Все, что мелькает и движется, напоминало петуха. Бывало, такие забегали на школьный двор и гонялись за детьми. Мама Рагенхельд говорила, что дети пробуждают в птицах материнский инстинкт, но Рагенхельд всегда считала это глупостью. Птица преследовала ее почти два километра. «Отвяжись!» — фыркнула на нее Рагенхельд. «Здесь тебе точно ловить нечего!» Зато сама она летела как на крыльях, оставив позади смерть, как она думала. Но смерть всегда впереди нас. И сейчас Рагенхильд приблизилась к ней, как никогда раньше. Рагенхильд Пеккари прибыла в поселок Куркио в 9 утра. Припарковалась возле старого магазина Фредриксона, взяла подмышки лыжи и палки и спустилась к воде. Дорога до бани на берегу была накатана. Рагенхильд повернулась в сторону острова, прищурилась. Сегодня тепло, точно плюсовая температура. Лед ненадежен, это она понимала, с метр толщиной, но рыхлый. Если корка треснет, можно утонуть в снежной жиже. Но реку в направлении острова то там, то здесь пересекали старые следы снегохода. Они блестели, как стеклянные дорожки в солнечном свете, вселяя надежду. Иначе придется ждать до завтрашнего рассвета и идти по ночному льду. Но Раганхильд ждать не хотела. Она думала о собаке. А Хенри, конечно, тоже, но Хенри мертв. В этом Рагенхильд не сомневалась. Так или иначе, время поджимало. Там, в двухстах метрах, дом ее детства. Отсюда он выглядит таким же, как и полвека назад. Разве крыша у сарая наполовину провалилась? Рюкзак Рагенхильд оставила в машине. Теперь лишний вес ни к чему. Долго не решалось застегнуть крепление на ботинках. Если лед проломится, лыжи лучше будет сбросить. Рагенхильд сделала пробный толчок и заскользила по следу снегохода в сторону острова. Лед был мокрым и скользким, и лыжи все время норовили разъехаться в разные стороны, а ботинки вырваться из креплений. Идея нравилась Рагенхильд все меньше, но коль скоро взял черта в лодку, изволю высадить его на берег. Рагенхильд рвалась вперед, отталкиваясь палками. Старалась держать одну ногу чуть впереди другой, чтобы вес распределялся по возможности равномерно. Косилась на дачные дома на берегу, представляя себе их обитателей, прильнувших к окнам с биноклями. «Что это за сумасшедшее?» — наверное, недоумевали они. Голова под потела под шапкой, соленые струйки стекали по лбу, жгли глаза. Но раганхильд не решалась остановиться, чтобы вытереть лицо. Пока она в движении... Нагрузка на лед меньше. На середине пути ледяная корка на снегоходной трассе стала тоньше. Тень от леса и насыпи на берегу сюда не доходила, и солнце припекало целый день. Под лыжами затрещало, и решимость ураганхильд поубавилась. Подводное течение проходит где-то здесь, судя по тому, что лед истончился еще больше. Но возвращаться так или иначе поздно. А снять лыжи значит почти наверняка, провалиться. Рагенхильд отогнала мысли о черной холодной воде и снежном месиве, который сомкнется над ее головой. Теперь только вперед. Метрах в сорока от острова одна лыжа провалилась. Нога погрузилась в мокрое, и Рагенхильд упала на бок. Крик отчаяния вырвался из горла сам собой. Рагенхильд поползла как насекомая, вытаскивая ногу из крепления. Ей казалось, ее затягивает стремительно и безнадежно. Страх смерти заметался в груди, словно загнанный заяц. Рагенхельд встала на четвереньки, не решаясь подняться в полный рост, поползла вперед, как раненое животное, прижав к колено к единственной оставшейся лыже, бросив палки и извергая ругательство. «Проклятье! Черт! Черт вас всех подери!» На берегу навалилась такая усталость, что Рагенхильд едва не уснула тут же, сидя на снегу, и снова удивилась собственному страху смерти. Вот уже во второй раз за это утро. Черная холодная вода. Разве не так она себе это представляла? Но когда дошло до дела, поползла к берегу точно жук с подрезанными лапками. — И все-таки ты, трусиха, — сказала себе Рагенхильд голосом обвинителя в черной судейской мантии. Безвольная наркоманка и алкоголичка. И тут же другим голосом возразила внутреннему обвинителю. «Нет, то есть, может, оно и так, но только не сегодня. Никогда я пробиралась к Хенри». Рагенхильд рванулась к дому. Солнце слепило, как сварочное пламя, тысячекратно усиленное слепящей белизной снега и льда. Вода просачивалась сквозь прорезиненную одежду, плескалась в ботинках. Рагенхильд огляделась вокруг с тяжелым сердцем. 31 год назад она была здесь в последний раз. С известием о смерти матери, поскольку дозвониться до Хенри так и не получилось. Сосед подбросил ее на лодке до острова. Хенри всем своим видом взывал жалости, но Рагенхильд осталась холодна. Объявила, что он может прийти на похороны, но только трезвый. Тут Хенри раскис еще больше как это бывает с алкоголиками, но условие сестры пообещал соблюсти. Слово свое он, конечно, не сдержал. Кто-то из деревенских видел его возле церкви в Юносуанда. Хенри едва держался на ногах. Под пиджаком, знававшим лучшие дни, не было даже рубашки. Пастора уговорили повременить с церемонией. Кто-то сбегал домой и принес подходящую рубашку. Гроб опустили в землю, И это там, у могилы матери, Рагенхильд оборвала с Хенри любые контакты, выплевывая беззвучное «Никогда больше!» «И ты мне не брат!» Но тем самым Рагенхильд от него не избавилась. Не проходило и дня, чтобы она не думала о Хенри со злобой. В душе и мыслях Рагенхильд брату было отведено свое законное место, и над этим она не имела никакой власти. Верпи на похороны не пришла. Зато был Улле, весь выглаженный и начищенный, стоящий как жертв женой, главным секретарем коммуны. К слабостям Хенри Улли относился терпимее, но ведь он и не ездил сюда через выходные прибираться в доме и стирать его вонючие тряпки. Тогда они с мамой навещали Хенри по очереди, выходные Рагенхильд, выходные мама. Рагенхильд отказалась от дежурств, когда ей исполнилось 20 лет. А мама продолжала ездить, пока болезнь не положила этому конец. «Мое ожесточенное сердце», — думало Рагенхильд. «Что делать мне с тобой теперь, когда Айти и Иса мертвы?» Айти-мать, Иса-отец в переводе с финского. «Вирпи тоже нет, а Улли разбогател до неприличия. Даже не подумаю звонить ему с известием о смерти Хенри. Хотя почему обязательно смерти?» Что, если он лежит там, живой и невредимый, только пьяный в стельку и весь перемазан собственным дерьмом? Теперь Рагенхельд стояла возле дома, все еще крашеного красно-бурой краской фалу, от которой на солнечной стороне ничего не осталось. Фалу, фалунская краска, натуральная красно-бурая краска, применяемая для построек из дерева. Названа по медному руднику «Фалун» в Швеции. В прошлый раз дом перекрашивали за мамин счет. В тот год она умерла, но денег на ремонт дать успела. Крыша с северной стороны провалилась, как гамак. Из жолоба торчали какие-то прутья, и Рагенхильд потребовалось время, чтобы понять, что это молодые березки пустили корни в жестяном русле, которое никогда не чистилось. Амбары для сена на лугу все еще стояли, заваленные снегом изнутри, поскольку дверцы отвалились. Издале они походили на косматых лесных троллей, с разинутыми черными ртами. А ведь когда-то в другой жизни были чистенькими и аккуратными, полными сухого, душистого сена. Они с Вирпи любили здесь играть. Сооружали из сена шалаши, читали девчачьи книжки в просачивающемся сквозь щели между бревнами свете и прыгали вокруг по лугу, как кузнечики, хоть это и не разрешалось. А теперь весь двор словно сжался. Свернулся калачиком, как пес, состарившийся раньше времени, Запаршивил. Лучше бы Хенри был мертв, подумала Рагенхильд. иначе мне придется самой его убить. Снег во дворе наезжен, хорошо вычищен снегоходом. Тут и там желтые пятна мочи. Собака, или сам Хенри? Рагенхильд потопталась на крыльце, стряхивая снег. Дверь оказалась не заперта но за ней в нос ударила такая вонь, что Рагенхильд отшатнулась. Моча, спирт, нечистоты. Но Рагенхильд недаром всю жизнь проработала медсестрой. Зажала рукой нос, вдохнула через рот и переступила порог дома. «Хенри!» — позвала она. Ответа не было. Небольшая прихожая переходила в кухню. Грязь как будто вросла в пол не оставив ни малейшей возможности разглядеть его изначальный цвет. Гордины свисали грязными тряпками, окна изгажены мухами, на подоконниках горки высохших насекомых. Мойка завалена контейнерами с протухшими остатками готовой еды. И везде пустые стаканы и банки из-под пива. На столе, где когда-то предполагалось поместить посудомоечную машину, дохлая крыса, тушка наполовину съедена. Сородичи или опять-таки собака. На полу две пустые миски. «Бедное животное», — подумал Рагенхельд. «Должно быть, приспособилась добывать пропитание самостоятельно, не особенно рассчитывая на хозяина». Она засвистела, подзывая собаку, но та не спешила объявляться. Следующей была гостиная, и там Рагенхельд увидела Хенри. Он лежал на диване на спине, неподвижный, Лицо отвернуто к стенке. Такой маленький, сжавшийся. Он напомнил Рагенхельд остатки быстроходной лодки, которую они как-то нашли выли на реке. Части киля, что-то от шпангоута. В общем, посудина свое отслужила. Рагенхельд не видела признаков дыхания. А когда заглянула в лицо, Хенри сразу поняла, что он мертв. Она едва узнала его с впалыми щеками и заросшего щетиной. Кожа цвета смерти – и такая же ледяная на ощупь. Раганхиль чувствовала себя не менее холодной и безжизненной, хоть и дышала. Мокрая одежда высосала из тела тепло. Она присела за стол тут же в гостиной. Рука сама соскользнула в карман за телефоном. Нужно звонить не в скорую, а в похоронное бюро и не тратить понапрасну силы и время медиков, потому что он все равно мертв. А вот Улли на этот раз обойти не получится. Их ведь двое осталось в городе. Брат и сестра, хотя они и не общаются. Где-то внутри зашевелилась старая обида. Рагенхильд почувствовал ее словно волну, поднимающуюся со дна ночного моря. Хенри и Улли прибрали к рукам наследство отца, когда тот умер, оставив ей оплачивать похороны матери. «Я позвоню ему», — решила Рагенхильд. «Но не прямо сейчас». Мне нужно некоторое время побыть в тишине, наедине с домом и памятью о матери, отце, Хенри, Вирпи и Улле, о жизни, которая у меня была и которой больше нет. Никто не знает, где я, поэтому часом раньше или часом позже не имеет значения. Ну и, конечно, собака. Я должна ее найти. Рагенхильд поднялась. Для нее вдруг стало очень важно отыскать бедную собаку, если только та еще жива. Еще некоторое время она думала о кухне, о том, что скоро сюда придут чужие люди забрать тело и увидят, в каком состоянии родительский дом. «Это Хенри виноват», — сказала себе Рагенхильд. «Его позор, не мой». И все-таки решила проветрить комнаты. Открыла все окна. Искала собаку по всему дому, даже в шкафах. Комнаты наверху стояли пустые. На полу лежали три матраса, и это показалось Рагенхильд странным. Неужели это собутыльники оставались на ночь? Собаки нигде не было. Рагенхильд вышла на свежий воздух, стояла на крыльце и глубоко дышала. Нужно найти какую-нибудь лопату, выбросить крысу. Большего она делать не собиралась. Рагенхильд звала и свистела — Увидела на снегу следы, похожие на собачьи. Может, леса? В солнечную погоду, когда снег подтаивает, следы становятся нечеткими и читаются с трудом. Рагенхильд осмотрела хозяйственные постройки. Старую будку для хранения инвентаря, дворовый туалет, дровяной сарай. Везде один хлам. Все, что имело хоть какую-то ценность, давно вывезено так называемыми «друзьями Хенри». Перед домом стоял снегоход. Квадроцикл и лодку они тоже оставили, потому что иначе Хенри не смог бы ездить в магазин за алкоголем. Но трактор, бензопилы, комбайн давно пропиты. К дворовому туалету прислонен отслуживший свое телевизор. На него капает с крыши. Раганхильд устала это видеть, жалеть, сокрушаться. Плюс яркое солнце, на котором невозможно долго держать глаза открытыми. «Мне нужно прилечь», — подумала она. «Но где здесь можно прилечь?» Рагенхильд подумала о матрасах наверху. «Никакая смертельная усталость не заставила бы ее даже коснуться ложа грязных собутыльников Хенри. Уж лучше в сарае, где-нибудь на груди тряпья». «Сарай, да», — вспомнил Рагенхильд. «Там должна быть какая-нибудь лопата». Я обязательно позвоню Улле, но сначала крыса. Открыть сарай не получилось. Перед дверью с крыш нападало много снега, и он затвердел, как бетон. Рагенхильд прислонилась к стене, пнула сугроб и замерла на полудвижении. С той стороны что-то зашевелилось, заскреблось. Рагенхильд пнула ледяную кучу еще раз, так что на ноге заболели пальцы. Сменила ногу. Это Улле, старший брат, уговорил родителей передать Хенри маленькое земельное хозяйство. Хенри попал в плохую компанию. Вечеринки каждый день в Тариндё, паеле Кируне. Домой приходил только за деньгами и категорически отказывался помогать по хозяйству. «Я к вам в работнике не нанимался», — повторял он, выставляя средний палец. У Хенри никому не было уважения. У него вообще ничего не было, ни школы, ни церкви с пастором, ни работы, ни собственности, ни родственников. Так откуда было взяться уважению? Он и отца стал называть непочтительно «Фаари», «папаша». «Хенри почувствует ответственность, когда у него будет хозяйство», убеждал родителей старший брат Улли. Родителей мучила совесть, как только речь заходила о Хенри. В детстве он переболел ушной инфекцией. В самый разгар синокоса поэтому к врачу обратились слишком поздно с тех пор у хенри нарушился слух и он жаловался на непрекращающийся шум в голове школьный учитель оказался человеком черством и нередко отвешивал хенри оплеухи когда тот не слушал у ульли все сложилось удачнее в 20 лет его назначили бригадиром на шахте в кируне он и отца взялся туда устроить в веревочной мастерской нужны ловкие ребята вроде тебя И папа согласился. Он дошел до края с Хенри. Ни побои, ни угрозы, ничего не помогало. А выгнать Хенри не мог, потому что тому действительно некуда было идти. Время от времени и Хенри находили место, но он нигде не задерживался. А у отца нога уже тогда давала о себе знать. Вот и он принял решение. «Думал, так будет лучше», — вспоминал Рагенхильд. «Зарплата, отпуск, жилье». Вирпи исполнилось 7 лет, и она грезила игровой площадкой, какие бывают в городах возле многоэтажных домов. По ее словам, выходило, это что-то вроде сказочного замка, хотя сама Вирпи на такой площадке ни разу не играла. В общем, плакала и сопротивлялась одна Рагенхильд, и мать, наконец, тоже сдалась. «Прекрати немедленно», — оборвала она хнычущую Рагенхильд. «Отец давно не мальчик и не справляется с хозяйством», В городе нам всем будет лучше, и у тебя, наконец, появятся друзья. Как только позволил лед, они взяли лодку. Листочки на ветках торчали, как зеленые мышиные ушки. Коров впервые выгнали на пастбище. В Кируне ждала готовая меблированная квартира. «Подождите!» Рагенхильд убежала в лес с собакой Виллой. «Лес на острове небольшой». Рагнхильд слышала, как Вирпи плачет и зовет ее с лодки, но ей было все равно. Они с Виллой спрятались под большой елью. Но тут пришел отец, решительный и нетерпеливый, и когда он позвал Рагнхильд, Вилла радостно залаяла и выдала их укрытие. Отец взял Рагенхельд за руку и потащил, как она не плакала и не упиралась. Вилла шла за ними до самого берега. Ей не разрешили прыгнуть в лодку, Она осталась на мостике и долго смотрела вслед. Потом легла, выразив тем самым намерение дожидаться их возвращения. Очнувшись от воспоминаний, Рагенхильд обнаружила, что разбросала весь лед перед сараем. Он лежал у ее ног, как битое стекло. Оставалось вставить грубый ключ в замочную скважину и отпереть дверь. «Вилла!» — тихо позвала Рагенхильд. Она не знала, как зовут собаку Хендри. Но какая разница? Когда глаза привыкли к темноте, Раганхильд увидела, что и здесь ничего не изменилось. Вон там большое стойло для лошади, а здесь пять поменьше для горных коров. Раганхильд принюхалась. После стольких-то лет как здесь мог сохраниться запах животных? Но стоило втянуть в себя воздух, как они появились, с безрогими головами, умными карими глазами и кудрявыми хвостиками. Майрас, Пуна Корова, Мансика, Вирран, Кука и Шона. Последняя лошадь Люнники ушла в заоблачные луга, когда Рагенхильд исполнилось 9 лет. Но коровы оставались и после того, как семья переехала. И вот теперь они почти вернулись, жуют свою жвачку. Струя молока, звеня брызжет в ведро. Рагенхильд чувствует их теплое дыхание на коже, слышит, как стучит сепаратор. Что-то задвигалось в углу в телячьем загоне. Собака. Сверкнули черные глаза. Она выглядела в точности как вилла. Как такое возможно? Местная разновидность, нечто с примесью етмландской лайки или норвежского элкхунда. Острые уши оторочены черной каймой. Белый нагрудник, переходящий внизу в звезду. Совсем как у виллы. тё тье! позвала Рагенхильд. Так окликали всех собак в ее детстве. Но это не подошла. Раганхильд сделала несколько шагов в ее сторону. При ее приближении собака издала угрожающий гортанный звук и забилась в угол, а затем зарычала, хвост поджат, уши прижаты к голове. Рагенхильд остановилась у входа в загон. «Ее били», — поняла она. «Эта собака больше не доверяет людям». Рагенхильд огляделась в поисках отверстий, через которые собака могла сюда проникнуть, ведь дверь была заперта. Тут увидела старый люк для навоза, открытый, но заваленный снегом, и на снегу следы когтей. Похоже, через него она и пробралась в сарай. А потом снег, который собака позже безуспешно пыталась раскопать, обрушился с крыши и заблокировал выход. Может, это ее обычное убежище, когда Хенри бывал особенно пьян. Снег вместо воды, мыши-полевки вместо корма. «Послушай», — обратилась к собаке Рагенхильд, — «я добрая, с животными, точно». Сняла перчатку, присела на корточки, протянула руку к блестящему носу и позвала еще ласковее. «Вилла!» Но собака вскочила и укусила Рагенхильд за руку, а потом выбежала во двор через открытую дверь. Рагенхильд выругалась. Крови на руке не было, боли она тоже не чувствовала, ей стало стыдно. Загнать собаку в угол — это какой же дурой надо быть. «Но я тебя понимаю», — мысленно обратилась к собаке Рагенхильд. «Я ведь и сама такая». Она вышла во двор и прищурилась на слепящее солнце. Собака исчезла. «Нужно срочно раздобыть что-нибудь вкусненькое». Что-нибудь такое, перед чем вилла не сможет устоять, необычный сухой корм. Рагенхильд вспомнились три морозильные камеры в гостиной. Как это похоже на Хенри. Они, конечно, забиты лесной дичью и лосятиной. Плата приятелей за то, что они охотились на его земле. Сам Хенри питался полуфабрикатами из магазина, потому что некому было готовить. Раганхильд вернулась в дом... Прошла в гостиную и невольно вздрогнула при виде Хенри на диване. Как могла она забыть, что он лежит здесь мертвый? «Все-таки я и в самом деле немного странная», — подумала она. «Нужно срочно звонить в похоронное бюро. Но как они заберут его, если лед не держит? И Улли, с ним тоже давно пора связаться. Но сначала все-таки собака. Что, если она попытается убежать с острова и утонет в реке?» или задохнется в сугробе. Она такая слабая, что запросто может стать добычей воронов или других хищных птиц. Нет, виллу нужно срочно найти и поймать. Рагенхильд открыла морозильник. Да потопная модель. Удивительно, как она вообще еще работает. Внутри наросло столько льда, что кроме него ничего не видно. Стенки покрывал толстый слой иния. Рагенхильд протянула руку, порылась и выудила пустую упаковку из-под рыбы в панировке, тоже очень старую. Далее пошли другие упаковки, из-под гамбургеров, фрикаделек, черничного пирога. Рагенхельд бросала их на пол, а когда вытащила бутылку из-под кетчупа, остановилась. «Какого черта, Хенри?» Она повернулась к брату, как будто тот мог ответить. «Похоже, Хенри использовал морозильную камеру, как мусорное ведро». Раганхильд заглянула вовнутрь. Тогда зачем он держал ее включенной? Она сняла рукой иней и увидела клечатую ткань, которая при ближайшем рассмотрении оказалась в рукавом рубашке. Неужели Хенри и одежду хранил в морозилке? Может, был не в своем уме? Страдал под старость деменцией или белой горячкой? Рука болела от холода, и Раганхильд сунула ее под мышку, чтобы согреть. Потом положила пальцы в рот. Вспомнила оброшенной в сарае рукавице, пожалела. Отошла в сторону, чтобы не загораживать свет потолочной лампы, но в следующий момент поняла, что рыться в морозилке и дальше ей не придется, потому что в рукаве была рука, которая заканчивалась кистью со скрюченными пальцами. Раганхильд не закричала, не рухнула в обморок, вынула пальцы изо рта и стала ждать приступ тошноты, который так и не случился. Успела ли она дотронуться до этой руки, прежде чем сунула в рот пальцы? Рагентхильд сплюнула на пол, потом еще и еще. Набрала 112. Объяснила ситуацию. Что находится в доме на острове посреди турны Эльвин с двумя трупами в одной комнате. Да, они все поняли верно. Один мертвец на диване, другой в морозильной камере. Рагентхильд и самой казалось подозрительным, как спокойно она об этом говорила. Должно быть, это прозвучало совершенно безумно, раз ей не поверили. Поэтому под конец, чтобы доказать, что она в своем уме, Рагенхильд выпалила следующее. «Если будете звонить в полицию Кируна попросите позвать Ребекку Мартинсон, потому что тот, который лежит на диване, Хенри Пеккари, ее дядя по матери, а я ее тетя», — сказала и тут же пожалела. «Простите», — ответил диспетчер службы спасения. «Я не расслышал, кого нужно позвать?» Нет, никого, спешно поправилась Рагенхильд. Забудьте об этом. Девочку Вирпе, конечно, придется известить. Но Рагенхильд действительно не желает иметь ничего общего с Ребеккой Мартинсон.